Дни в больнице длинные-длинные, и каждый день похож на другой. Настолько похож, что начинает казаться, будто время совсем остановилось. Только березка, протянувшая ветви к Наташиному окну, говорит, нет, время не стоит. Дни бегут, и каждый новый день приветствует березку утренним сверкающим лучом и прощается с ней угасающим вечерним. И каждый луч дарит березке по-новому золотому листочку. Наташа часто стала видеть сны. Сегодня ей приснилось, как она ехала на стройку. В сон вместился весь длинный путь вплоть до маленькой станции с вокзалом-времянкой, где Наташу с ее подругами встречал начальник отдела кадров строительства и даже разговор в отделе кадров. Начальник снова посылал Наташу на лесоучасток, а она не соглашалась, спорила и плакала. «Вы не знаете, как это больно?» «Это очень больно», — говорила она со слезами. А Люба, вместо того, чтобы поддержать подругу, смотрела на нее и смеялась. «Никогда я не думала, что ты такая», — с сердцем сказала Наташа Любе и проснулась. Проснулась и обрадовалась, что не надо идти на лесоучасток, снова грозивший ей бедой, и не надо сердиться на смешливую Любу. Захотелось, как в детстве, после ласкового шлепка матери, подтянуть колени к подбородку, потом рывком распрямить ноги и соскочить с постели. Но тут же боль напомнила о себе. Не шевелясь, Наташа обвела глазами палату. Анна Захаровна, ее соседка, не спала. Она лежала, уставившись в потолок, и ждала, когда проснется Наташа, и можно будет поговорить с ней. Наташа любила слушать рассказы старухи, но сейчас ей не хотелось отрываться от своих размышлений и навеянных сном воспоминаний. Она снова закрыла глаза. Вот она стоит у окна вагона. Медленно уплывает длинный приземистый вокзал, отцветающие кусты сирени, и между ними застывший в рывке гипсовый юноша с диском в откинутой назад руке. Мать в толпе провожающих утирает глаза и смотрит вслед поезду. Девчата с фабрики и с ними сестренка Олечка бегут по перрону, махая платочками. Очень много провожающих. Но она в любой толпе отыскала бы Вадима. Отыскала бы. В вагоне за ее спиной идет уже веселая возня. Занимает места, спорят, кому верхнюю полку, кому нижнюю. Ее окликают. Она не отвечает и не оборачивается. «Переживает», — тихо говорит подругам Люба. «Какие глупости! Ничего они не понимают!» Ведь горько и обидно потому, что он струсил и не поехал. А не потому, что не пришел проводить. Вовсе не потому. Так она думает, а сама все смотрит в окно. Скоро переезд. За пригорком рабочая слободка. Там ее дом. То есть дом, в котором она жила. Кто знает, когда вернется она туда и вернется ли. Вот пригорок... над переездом. Здесь часто стояли они с Вадимом по вечерам, отодвигая минуту расставания. Мимо проносились поезда. Красный, улетающий во тьму огонек, звал за собой, и они в мыслях, в надеждах уносились за ним в далекую, неизвестную, большую жизнь. «Может быть, он стоит и сейчас здесь?» Но вот промелькнула полосатая стрела шлагбаума, перекрыв убегающую вдаль темную ленту шоссе. Промелькнул пригорок с тремя знакомыми березами. Промелькнули и остались далеко-далеко позади. — Ну и пусть, — говорит сама себе Наташа, — так даже лучше. Девчата громко хохочут, она вздрагивает, но оборачивается к ним с готовой улыбкой. а они разговаривают совсем о другом. Сидящий с края Люба Броднева говорит Наташе, «Если хочешь, укладывайся, я заняла тебе верхнюю полку». Подослав стеганку, Наташа ложится и думает о своем. Отчего же разошлись их пути дороги с Вадимом? Пути разошлись, но насколько она опередила его? С того вечера, как лежала она в раздумье на жесткой полке вагона, и до сегодняшнего утра прошло больше трех месяцев. Чего же она добилась? Продвинулась ли хоть на один шаг к намеченной цели? Она приехала строить гидростанцию, величайшую в мире. Но ее не подпустили даже близко к самой стройке. Собирать в лесу сучья и полить их на кострах. Все, что досталось на ее долю. И этого не сумела. Если говорить не о мечтах, а о действительности, то выходит, что оставила мать с малолетней сестренкой и помчалась затридевать земель с Кубани в Сибирь, чтобы лежать здесь пластом. Много пользы принесла стране и стройке. Много чести заработала комсомолу и себе. И хотя пыталась робко возражать, напоминая, что костры палила не на лужайке за околицей, а на дне будущего моря, все равно не могла оправдать своей никчемности. — Что ты, ягодка моя? — встревожилась старуха. — Уж пора бы повеселеть. Доктор сказал, скоро ходить будешь. Дело на поправку пошло. А ты опять морозная. «Или болит шибко?» «Нет, бабуся», — успокоила старуху Наташа. «Я себя хорошо чувствую». Наскучило стало быть», — заключила старуха. «И то немного здесь веселья. А ты ляг половчей на бочок, а я тебе побывальщинку расскажу». Наташа ложилась на бочок, закрывала глаза. Захаровна на это не обижалась. и слушала неторопливые старухины повести. Знала их, Захаровна, много и рассказывать умела. Особенно интересно было слушать про давнюю старину, про то, как каторжные и ссыльные, Захаровна называла их варнаки, строили в тайге государев Николаевский завод, а построив, ломали руду, жгли уголь, варили чугун, Делали железо на том заводе. К этим историям у Наташи был особый интерес. Мать ее была родом из Сибири. И согласно семейному преданию, Ротах повелся от человека, попавшего в столь далекие края не по своей воле. Наташа даже вспомнилась, что слышала она от матери и о Николаевском заводе. Наташа лежит, прикрыв глаза, Русые густые реснички на побледневшем лице выглядят совсем темными и слушая только время от времени, кинет взгляд на рассказчицу. Захаровна рассказывает не торопясь, степенно, а сама дело делает. Проворно шевелятся сухонькие узловатые в суставах пальцы, мелькают, поблескивают спицы. И клубок серой шерсти, как живой, то подпрыгивает на месте, то катается по полу. Когда заберется он под стол или кровать, Захаровна поднимется, достанет озорняка, обовьет его в несколько рядов размотавшейся ниткой и положит к ногам. И снова мелькает спицы, снова неторопливо течет тихая речь. А было это лет сто назад, может меньше, может и больше. Года не считаны, версты немерены. Жила в заводской слободе девица. Настасюшкой звали. Лишилась она родителей рано, по седьмому году. Отца у нее водяным колесом убила. А мать с горя в омут бросилась. С детем бросилась Настасюшкой на руках. Сама утопла, а девочку вытащить успели. Выросла Настасюшка у чужих людей, всего повидала. Ела не хлеб, а корочки, пила не молоко, а водичку. На соломке спала, дерюшкой укрывалась. Другая бы захерела да зачервела, а Настасюшка была доброй породы, сибирской, и удалась высокая, статная да красивая. А сила да удаль такая была, что одна в тайгу на охоту ходила. Била белку до да зайца, лесу до да соболя, тема кормилась. Парни, понятно, все только за ней и ходили, потому как не было в слободе ни девки такой, ни молодицы, чтобы с ней могли поравняться. Не взлюбили ее девки слободские, не стали с собой на хороводы брать. А хороводы играли они за околицей на поляне. Красивое место. Поляна широкая, справа ельничек, слева березничек. Впереди пруд заводской, что твое озеро. А позади за полянкой гора, на ней бор сосновый. «Бабуся», — перебила Наташа, — «вы так рассказываете, точно были на этой полянке?» «Была, не раз была». Деревня-то наша от заводской слободы пошла. Приезжай ко мне в гости, сведу тебя на полянку, покажу, где в старину девушки хороводы играли. Так вот, играют они хороводы, а Настасюшку не берут. Она в березничок захоронится и слезы льет. Только надолго ли солнышко за тучей укроешь? Там в березничке? И увидел ее молодой инженер. Из самого Питера приехал на заводе ревизию наводить. Увидел молодой инженер Настасюшку и удивился ее красе. С тех пор только у него на уме, как бы повстречать красавицу. А Настасюшка себя строго соблюдала. Не в пример многим прочим девкам слободским. Сколько не улещивал ее молодой инженер, Какие посулы не делал, какие подарки не подносил, не склонялась Настасюшка на его уговор. Ты, — говорит, — барин, а я простого сословия. А кули голубью не пара. А инженер молодой спокой лишился и объявляет ей. Никого для меня теперь нет, ни отца, ни матери, только ты одна. И хочу, чтобы была ты мне женой. а я тебе мужем. Засмеялась Настасюшка, а потом и задумалась. Подумала и говорит ему. Спасибо за слова добрые. Только тебе надо жену городскую, смирную. А я девка вольная, таежная. Мне в городе не житье, тебе в тайге несподручно. Разные у нас тропки, и в одну дорожку не сойдутся. А он совсем в отчаянии пришел и говорит, «Куда твоя тропка, туда и моя». И упросил, чтобы взяла его Настя с собой в тайгу. Взяли они ружья и пошли. И попалась им на грех медведица с выводком. Захотел он удаль свою показать. И застрелил медвежонка малого. Кинулась на него медведица, И тут был бы ему и конец, так и сложил бы в тайге головушку, бы не Настя. Она не первый раз с медведем встречалась, не срабела. Жив остался молодой инженер, только самую малую сделал ему медведь отметину, зато страху натерпелся на три года вперед. Пришли из тайги, поблагодарил инженер Настасюшку за науку, и в тот же день уехал к себе в Питер. И больше никогда его на заводе не видели. Анастасюшка, с обидой спросила Наташа. А Настасюшке повстречался в тайге добрый молодец. Бежал он с каторжных рудников на родину. и переступила ему дорогу Настасюшка. Да так переступила, что оставил он свою тропку и пошел по Настиной. Отгуляли они свадебку и зажили дружно да весело. «Дружно да весело, как хорошо!» — подумала Наташа. А Захаровна продолжала. «Только и их беда подстерегла». Стал заглядываться на Настасюшку, слободской урядник. В те поры в Слободе урядники стояли, за да вообще за всеми мастеровыми доглядывали. Вовсе не стало Настасюшке проходу от того урядника. Пожаловалась она своему Ванюшке. А тот в троицын день ударил в набат. Поднялись мастеровые, стали урядников ловить, вязать и в пруд дать. Большое потом вышло нашей слободе разорение. Прискакали из города казаки, три избы сожгли, мастеровых перепороли, которых во строк увели, которые в тайгу подались. И Ваня Настасюшкин в тайгу шел, ушел и больше не ворочался. А только прозвище за ним так и осталось. Ванька Набат. Сыновья его потом так и писаться стали. Набатовы. У нас на стройке главный инженер. Кузьма Сергеевич Набатов, сказала Наташа. Может быть, он из тех Набатовых? Кто ж его знает? Ответила Захаровна. Поди не только в нашей слободе Набатовы. Фамилия самая крестьянская, мирская. Ты поди и не знаешь, что за набат. Это когда пожар или другая какая мирская беда в колокол ударяет, чтобы народ всполошить. Был на заводе один литейщик, набатов. Семеном, кажись, звали. Убили его в гражданскую. С тех пор и перевелся у нас набатовский род. Только бугор тот, где Настасьюшкина изба стояла, По сю пору Набатовским взлобком зовут. Уже совсем вечером позже обычного пришла Люба. Заждалась, зато не с пустыми руками. Она села на табуретку у изголовья кровати и показала Наташе письмо. «Распечатай», — попросила Наташа. Люба осторожно вскрыла конверт, и подала Наташе несколько вырванных из ученической тетради листков, исписанных крупным угловатым почерком. — Из дому? — от мамы, совсем по-детски, улыбаясь, ответила Наташа. Улыбка так и не сходила с ее лица все время, пока она читала письмо. Люба сидела необычно тихонькая, сложив руки на коленях и терпеливо ждала. Хорошее письмо. Хорошее. Вот, а пришлось без выкупа отдать. Ну, ты мне за это письмо еще спляшешь. Что пишет? Читай. Люба взяла письмо и, сдвинув выгоревшие до светла брови, отчего ее веселое круглое лицо сразу стало озабочено строгим, погрузилась в чтение. «Смотри!» — воскликнула она, прочитав приписку в конце письма, где мать писала, что заходил Вадим, спрашивал о Наташе и сказал, что скоро тоже уедет на стройку. «Смотри-ка ты! Явление второе. Те же и Вадим Орликов, волнующая встречи на диком бреге Ангары. Что скажешь? Рада?» «Очень рада», — серьезно ответила Наташа. «Рада за него». «А за себя?» Люба посмотрела на подругу многозначительно. — Наташа, у тебя портится характер. Раньше ты не была такая скрытная и мрачная. Наташа не смогла скрыть улыбку. — Зато ты все такая же сорока. — Почему я скрытная? Я ж тебе говорю, рада. — А ну тебя, — рассердилась Люба. — С тобой как с человеком, как с другом, а ты дипломатию разводишь. Нет, Любушка, уже с грустью сказала Наташа, никакой тут дипломатии нет. Я и сама не знаю, какой будет наша встреча. Наташа никогда не видела своего отца. Так ей казалось, потому что память не сохранила его живого образа. Когда она, жмурясь от яркого солнца, испуганно сутолкой вокзала и многоголосым криком и стоном толпы, провожавший очередной воинский эшелон, в страхе цеплялась за шею матери, ей было всего два года. И как держал ее на руках высокий человек с добрым лицом и большими грустными глазами, и как плакала припав к его плечу мать, ничего этого Наташа не помнила. Об этом ей рассказали потом. Наташа могла увидеть отца. Когда он после госпиталя вернулся домой на короткую побывку, ей шел уже пятый год. Но и тут не пришлось повидать. Мать отвезла ее из голодного города в станицу к родителям мужа, а больше отец домой не возвращался. Вскоре после того, как появилась на свет сестренка Олечка, получили страшную бумагу. В бумаге было сказано, что старший сержант Максим Никифорович Дубенко пропал без вести. Думая об отце, видела его Наташа или совсем молодым, почти парнем, со смущенной улыбкой и неестественно широко открытыми глазами, или строгим солдатом, с жестко сжатыми губами и резкими складками на похудевшем лице. На первой фотографии отец стоял во весь рост. Рядом на стуле сидела красивая, тоже очень молодая женщина с ребенком на руках. На второй были только мать и отец в гимнастерке с орденами и медалями. Других фотографий отца не осталось. Так и жил, не старясь, отец в памяти Наташи. А матери каждый прожитый год приносил новые морщины и добавлял седины в темные, когда-то густые и волнистые волосы. От одного только горя оберегла ее судьба, от горя, причиняемого детьми. Дочери росли скромными, трудолюбивыми, как могли берегли мать, помогали ей. Большая доля домашних хлопот лежала на Наташиных плечах. Она старшая, да и времени у нее больше. Олечка ходила в музыкальную школу, у нее обнаружились замечательные способности к музыке. И в семье твердо было решено, что Олечка станет пианисткой. После восьмого класса Наташа порывалась пойти на производство. Мать сумела отговорить ее. Уступила Наташе с одним условием – каждое лето в каникулы она будет работать. И матери пришлось согласиться, хотя к ее радости и примешивалась горечь. Мать привела Наташу в цех, где работала сама сначала за верстаком, а потом уже второй десяток лет сменным мастером. Только попросила начальника цеха, чтобы дочку определили в другую смену. Во всем, что казалось дел служебных, Екатерина Васильевна была щепетильно до крайности. В цехе Наташа пришлась ко двору. Многие из работниц в девичьи годы дружили с ее матерью. К тому же понравилось, что вот школу кончает, а не погнушалась простым трудом. После школы Наташа пришла в цех, как в родной дом. Были с матерью споры об институте, но Наташа твердо, даже с некоторой резкостью, удивившей мать сказала, позднее. когда Олечку на ноги поставим. И опять матери было и радостно, и горько. Со сложным и противоречивым чувством узнала мать о решении Наташи ехать в Сибирь на стройку. Тут была и гордость за дочь с молодых лет, привыкшую идти напрямую, не сбиваясь на окольные пути, и грусть предстоящей разлуки и материнская тревога. Но отговаривать дочь Екатерина Васильевна не стала. Сказала только, трудно тебе будет. Мама, попросила Наташа, не надо об этом. Не одна я. Все комсомольцы едут. Так уж и все, улыбнулась мать. Ну, все настоящие комсомольцы. Утро было свежее с инеем. В прохладной прозрачности воздуха Долина реки ясно просматривалась до самого горизонта. Голубизна воды, отражая поблекшее несогретое осеннее небо, отливала сталью. А еще дальше, задымящейся грядой порогов, река была совсем белесой, и казалось, что зеленые с желтыми пятнами березовых колков острова висят в воздухе. Набатов подошел к ожидавшей его коричневой победе. Софья Викентьевна с крыльца окликнула мужа. — На день пальто, утро такое холодное. — День будет теплый, — ответил Кузьма Сергеевич на ходу. — Беда мне с вами, — пожаловалась Софья Викентьевна. — Вот и Аркадий ушел в одной курточке. Но Кузьма Сергеевич уже не слышал ее. — Сегодня Костя по большому кругу, — сказал он шоферу. Это значило объехать последовательно по известному обоим маршруту все основные объекты строительства. Обычно такие объезды Набатов совершал, возвратившись из командировки или отпуска. Почти в таком же положении он был и сейчас. последние дни он не показывался на стройке. Поручив текущие дела своему заместителю, Набатов заперся в кабинете, и хотя только два-три человека знали, какими расчетами занимается главный инженер в своем добровольном заточении, его не тревожили. У Кузьмы Сергеевича Набатова была своя точка зрения на роль и место главного инженера. Он выражал ее в предельно резкой форме. «Я не прораб». И на том или ином объекте мне делать нечего. То, что происходит там сегодня, обеспечена подготовкой еще в прошлом году. А сегодня я должен думать, что мы будем делать через год и через два. Сперва это кое-кому показалось чистоплюйством. И кто-то из местных остряков высказался в том смысле, что вполне уместно выдать главному инженеру В качестве спецодежды белые перчатки. Но Набатова это не смутило. Он твердо стоял на своем. Постепенно начальники участков, прорабы, привыкли сами полностью отвечать за порученное им дело. Тем более, что Набатов был требователен до педантичности и за грехи и промахи взыскивал строго.